Глава двадцатая Артем Суворов усмехается, наблюдая за моей реакцией. Меньше всего ожидала увидеть этого парня здесь. Не знала, что он общается с Артуром. И странно, что прежде мы не встретились на палубе. В самом начале, когда Лазарев нас со всеми знакомил, Внутри царапает. Возникает неясное волнение. Если мы не всех ребят видели, то кого еще могли пропустить? Как бы других сюрпризов рядом не оказалось. «Ты так удивлена меня тут увидеть», — заключает парень. «Просто казалось, со всеми здесь познакомилась». Замечаю тихо. Не заметила тебя на палубе. Я спал, бросает Артем. Мои брови невольно приподнимаются. Спал? Он настолько спокойно это заявляет, будто... Решил пожить здесь, продолжает парень. Отдохнуть. Дверь позади открывается, и я оборачиваюсь. Даша выходит из туалета и застывает в коридоре. Ее глаза расширяются, когда она видит Суворова. «Ты...» — выдыхает девушка. «Какая встреча?» Ухмылка парня становится шире, а в глазах возникают такие искры, от которых становится не по себе. Странно, в этот момент он очень сильно напоминает грома. Внешне они абсолютно разные, ничего общего, разве что оба высокие, мощные. Но само выражение лица нечто неуловимое сквозит в чертах. По тону Суворова ясно, что эта встреча для него не так уж неожиданна. А вот у Даши шок. Она переводит взгляд на меня, хмурится, потом смотрит на парня. «Поговорить надо», — заявляет тот. «Нет, не надо», — решительно мотает головой Даша, — «А это я сам решу», — неожиданно резко заявляет Суворов. И в этот момент даже не верится, что недавно именно он спас меня с подругой от приставаний хулиганов. Вид у него такой, будто он любому из тех опасных парней фору даст. «Вы знакомы?» Вдруг спрашивает у меня Даша, и ее обычно спокойный голос срывается от волнения. «Ты знала, что он здесь будет?» «Нет», — роняю. «То есть, да, мы знакомы, но я не...» «Еще успеете пообщаться», — мрачно выдает Суворов, подхватывает Дашу под локоть и уволакивает за собой. Первые пару секунд просто стою, а после бросаюсь за ними. Но дверь захлопывается. А когда дергаю ручку, выясняется, замок уже закрыт. «Артем!» — кричу. «Нельзя так! Ты...» Запинаюсь, понимаю, что вряд ли он сейчас вообще меня слышит и таким образом ничего не добиться. Нужно обратиться к Артуру. Лазарев тут главный, пусть поможет. Раз Даша не хочет говорить с Артемом, то он не имеет права принуждать ее силой. Возвращаюсь туда, где грохочет музыка. Нахожу Артура. «Ой, а я тебя потерял!» Улыбается парень и протягивает мне коктейль. «Как тебе вечеринка? Хочешь потанцевать?» «Нет, мне нужна твоя помощь». «Что случилось?» Быстро рассказываю ему все. Вижу, как меняется выражение его лица от расслабленного и беззаботного до серьезного и сосредоточенного твоя подруга протягивает артур черт как я сразу не понял ее же даша зовут значит это та самая даша ты о чем знаешь неважно просто помоги мне казалось артем нормальный парень но он так на нее набросился что Нужно найти их и поскорее. Пойдем. «Нет», — качает головой. «Не думаю, что стоит им мешать». «Как это? Я же тебе рассказала». «Ну, всякое бывает», — пожимает плечами. «Они встречаются, поэтому пусть сами выясняют отношения». «Они не встречаются». «Аля». Усмехается Лазарев. «Уверен, это не первая их ссора. У Артема тяжелый характер». Опять хочется возразить. Почему Артур рассуждает так, будто Даша и Артем давно вместе? Она бы мне про такое сказала? Или нет? «Как там говорят...» Лазарев прищуривается. «Не надо лезть между двух огней. Пускай сами разбираются». «Согласиться тяжело. Например, мне не хочется ничего общего иметь с Громом. А он это принять не готов». «Даша тоже явно не рада такой встрече». «Ох, черт!» «Кажется, она решила...» Будто я могу помогать Суворову. «Попробуй», — говорит Артур, кивая на стакан, который я механически у него беру. «Это вкусный коктейль». «Спасибо, не пью. Хочу отставить стакан на стол, а парень не дает». «Там нет ни капли алкоголя». «Все же убираю коктейль в сторону». Повернувшись, замечаю на палубе Суворова. Он оглядывает толпу, точно ищет кого-то. — А вот и Артем! — Лазарев поднимает руку, махнув приятелю. — Твоя подруга где-то рядом. Не волнуйся ты так. Он говорит что-то еще, но я уже направляюсь к Суворову. — Где Даша? — спрашиваю. — Пойдем, — мрачно бросает парень. — Нужна твоя помощь.